Глава 8 Старение – это болезнь. Старение и болезни неразрывно связаны друг с другом. При старении постепенно накапливаются частичные причины, которые в конце концов приводят к болезни. Старение ненормально, так сказать, потому что возникают повреждения, которых ранее не было. Если бы старение было нормальным процессом, не нужно было бы заниматься исследованиями для предотвращения возникающих нарушений. Слабоумие, часто встречающееся у пожилых людей нарушения мозговой деятельности. Сюда входит и болезнь Альцгеймера. Все указывает на то, что в будущем этой болезнью будет страдать меньше людей, чем сегодня – Но в любом случае пожилые люди весьма уязвимы, и это основной принцип гериатрии. 25 июля 2000 года разбился сверхзвуковой самолет «Конкорд» компании Air france Сразу же после старта с самолетом произошли серьезные неполадки. Через несколько минут самолет рухнул на отель вблизи парижского аэропорта «Шарль-де-Голь». Погибли все 109 человек на борту самолета и 4 постояльца отеля. Катастрофа сверхзвукового самолета привела к тщательнейшему расследованию и в 2012 году появилось окончательное заключение. Продолжавшиеся 12 лет дискуссии о действительных причинах аварии более чем достаточно говорят о том, как возникают подобные несчастные случаи, причиной которых является отказ сложных систем. При первой же проверке на взлетной полосе был найден кусок резины. Стала ли причиной катастрофы повреждение шины? История полетов «Конкорда» ясно показывает, что у этих самолетов часто лопались шины но это никогда не приводило к серьезным проблемам. И такое объяснение причин катастрофы с самого начала казалось неубедительным. В конце концов была реконструирована последовательная цепь событий. Все началось с того, что от двигателя самолета компании Continental, который взлетел по той же полосе непосредственно перед «Конкордом», отделилась титановая пластина, размером 50 на 3 сантиметров. Она пробила шину, взлетавшего через несколько минут Конкорда. То, чего не происходило никогда раньше, случилось на этот раз. Кусок покрышки пробил расположенный над шасси бензобак. Произошло короткое замыкание, и вытекавшее горючее воспламенилось. После того, как система тревоги сообщила о возгорании второго двигателя, экипаж отключил и его. Авария причинила серьезные повреждения в электрической и гидравлической системах, из-за чего невозможно было убрать шасси и достичь необходимой скорости при подъеме. «Конкорд» стал крениться влево, пилоты снизили подачу топлива в двигатели, третий и четвертый, скорость упала еще больше, и самолет рухнул на землю. В чем же заключалась причина катастрофы? Кто был виноват? Титановая пластина? Разрушившаяся шина? Ошибка конструкторов? 4 июля 2008 года родственники погибших возбудили судебный процесс По обвинению в убийстве против двух техников компании Continental самолет, который потерял эту пластину. Обвинялся также глава управления гражданской авиации Франции, так как он был информирован о 70 происшедших ранее инцидентах с шинами Конкорда. По мнению обвинявших, управление гражданской авиации не приняло никаких мер по устранению обнаруженных недостатков. И, наконец, на скамье подсудимых оказался инженер, участвовавший в разработке сверхзвукового лайнера. Якобы технический проект был недостаточно проработан. В 2012 году суд последней инстанции вынес вердикт, что обвинение в убийстве в данном случае предъявлено быть не может. Непосредственно после парижской катастрофы, как и следовало ожидать, все полеты «Конкордов» были приостановлены. После того, как первое расследование выявили наиболее вероятную последовательность событий, приведших к аварии, приняли решение разработать неразрушаемые шины и обшить изнутри отсеки шасси противоударным материалом, так чтобы топливный бак нельзя было пробить посторонним предметом. Требуемые конструктивные изменения были сделаны, и проведенные испытания дали удовлетворительные результаты. Причинная цепь событий, приведших к катастрофе, отныне была разрушена. После введения этих усовершенствований самолеты «Конкорд» получили лицензию на дальнейшую эксплуатацию.